ясные изычные лепеты эротики. Ахиллес Агаптидис лишь покупал лесо бумагу, продавал изюм и мрамор, а в свободные минуты раскладывал пасьянс или изучал мифологию своей страны. Итак, мы оба в одинаковой степени были одиноки. Добродетель имеет много поклонников, но мало последователей.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 Ну ведь вы же, надеюсь, ещё не попали в зависимость от государства, чья касса пуста, точно гроб, Господи. Я один из шести богатейших людей Греции. Я создал своё состояние собственными руками и ни разу даже не подумал просить помощи у государства. Но в Финляндии, кажется, общепринято, что почтенные граждане сначала ощупывают государственный бумажник, а потом идут за покупками. Извините, мадам. Я не хотел критиковать вашу страну и её мудрых государственных мужей, деятельность которых несомненно даже нашего Сократа повергла бы в изумление.